За Маргравией Санктус охотится. Кто или почему она не помнит? С ней случилось что-то ужасное. Какое-то кошмарное событие, которое оставило след в виде красных снов и физической агонии, способной обрушиться на нее в любой момент. Жизнь Маргравии под угрозой. Воспоминания обрывочные, и она пребывает в подулей Блэкгейста, чтобы избавиться от преследователей и найти Маклера. торговца воспоминаниями и мастера психических манипуляций. Однако вскоре на город обрушивается чума, превращая его жителей в кровожадных монстров. Порядок нарушен, смерть и резня стали нормой. Оказавшись втянутой в кровавую бойню, Маргравия вновь должна бежать. Но пока злобные пожиратели рыщут по улицам, есть ли надежда остановить эту заразу? Вархаммер Хоррор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 Ничто не избегнет проклятия. И колокол все звонит. Сепулькрум Существительное Яма в земле для погребения тела. Место захоронения чего-либо. Могила. Глагол, помещение в могилу или гробницу. Захоронение. Сипулькру. Существительное Малый Орден Святой Инквизиции относится к категории Орда Минорис. Эксперты по восставшим мертвецам. Организация создана специально для выявления и нейтрализации так называемой «чумы неверия», чаще называемой «чумой зомби». Глава 1 Две пули По кровавой полосе на стене Маргравия поняла, что мужчине осталось жить недолго. Его рот подрагивал, будто у бормочущего проповедь священника, однако наружу не вылетало ничего вразумительного. всего лишь последние вздохи. Ранее он утверждал, что его зовут Ошанти и что он знаком с Маргравией, однако для нее его лицо выглядело словно незнакомая страна. Она оглянулась на выход в туннель, куда, по словам Ошанти, они пробирались, чтобы добраться до неё и увидела, что на нее глядит зияющий темный зрачок. В этой темноте слышалось эхо криков, что-то острое скребло по камню. А в вязком воздухе подземелья висел дурманящий запах бойни. «Мы не можем тут оставаться», — произнесла она. Это она знала даже несмотря на фрагментарность воспоминаний. Она предполагала, что ее спасли. Все определенно так выглядело. Когда она очнулась, ее руки и ноги были связаны, а Ашанти лихорадочно пилил путы своим боевым ножом. Силы возвращались медленно, а чувства и того медленнее. Они одолели половину пути обратно по туннелю, когда Маргравия осознала, что отключилась, но не смогла вспомнить с какого момента. Она пыталась получить ответы, но успела узнать лишь имя Ашанти, а затем из темноты на него бросилась тварь. Он открыл огонь из пистолета, от гладких стен туннеля громко отразилось эхо четырех мощных хлопков. Тварь отпрянула, казалось, она смертельно ранена. Но все произошло слишком быстро, и Мрак не позволял что-либо сказать о том, что она из себя представляла. Чуть позже Аргравия увидела, что та полоснула человека, вскрыв его будто лопнувшую покрышку. «Вот и все. Мы не можем тут оставаться», — повторила она более настойчиво, когда Ашанти не ответил. Тогда он кивнул, медленно и тяжело опустив голову, словно та была клонящейся к земле стрелой буровой вышки. Маргравия уже начала гадать, поднимет ли он ее снова, и в этот момент он так и сделал, схватив ее руку, которая и так лежала поверх его собственной. Его губы, слипшиеся от той же кровавой массы, что покрывала стену, шевельнулись, но раздалось лишь бульканье агонии. У него на коленях лежал клубок красных петель, поблескивавших в прерывистом свете лампы Люмина над головой. Пустые глаза мрачны и безнадежно глядели на частично выпущенные внутренности. Визг из туннеля раздался громче, прерваясь хриплым сипением, напоминающим шум пробитых мехов. Когда она снова посмотрела вниз, Ашанти уже прижимал обе их руки к груди Маргравий. Его глаза были широко раскрыты, выражая все, что не давалось голосу. Еще один кивок, на сей раз в знак отказа. Он расстегнул застежку поясной кобуры. и потащил наружу короткий, крупнокалиберный пистолет, засевший в темной коже. Это потребовало усилия, и к тому моменту, как он сунул оружие в протянутую руку Маргравии, его лицо побелело до алебастрового оттенка. Он оттопырил два пальца на правой руке. Количество пуль, оставшихся в пистолете. Одна для него, одна для меня. Только тогда, оказавшись перед лицом собственной, неизбежной смерти. Маргравия осознала, как быстро бьется ее сердце. Оно гремело, словно голос божества. Она крепкой хваткой взяла пистолет. скрежет и хрипы приблизились к зевы туннеля и в мутной черноте снаружи начали проступать силуэты. Прицелившись в окровавленное лицо Ашанти, она увидела в его закрывающихся глазах облегчение. Сдерживаемый в легких воздух стал просачиваться наружу, как будто медленно сдувался воздушный шар. Действуя неосмысленно, а рефлекторно, Маргравия подняла прицел выше и выстрелила во вход в туннель. Пистолет грохнул так громко, что на несколько секунд заглушил стук сердца. Она попала во что-то во мраке. В неуклюжую тварь, массивную, горячую, дышащую тварь, которую сопровождала вонь меди и холодного мертвого мяса. Та упало назад, или так ей показалось, настолько плохо было со светом. Тень разорвал очередной пронзительный вопль. «Боли?» «Смерти?» Она надеялась, что это смерть. Ашанти открыл глаза. Он ожидал, что пистолетный выстрел возвестит о его конце. И теперь, когда этого не произошло, явно пытался понять причину. У Маргравии имелся для него лишь один ответ. И это был скверный ответ, за который она себя ненавидела. «Мне жаль!» выговорила она, до последней крупицы принимая на себя страх и злость в желтушных глазах Ашанти, и побежала. Скребущие звуки последовали за ней, став более частыми и иступленными, они прервались ровно настолько, чтобы Ашанти закричал. Маргравия старалась не представлять себе последующее раздирание сурового мяса. Она наполовину бежала, наполовину ковыляла по сточной трубе. Та соединялась с туннелем. подземной канализации, обслуживавшей факторумы и жилые блоки основного улья. Она бежала, под ногами хлюпала жижи из дерьма и промышленных отходов. От этого ее тошнило, но она не могла остановиться. Чем бы они ни были, они приближались. Колышущиеся огромные тени торопились за ней по пятам. Повторяющийся скрежет напоминал непрекращающийся крик. Маргравия не бросала пистолет. Оставался один заряд. Она знала, что не потратит его на себя. Этого ей не позволял то ли инстинкт самосохранения, то ли просто отвратительная трусость. Она сжимала практически бесполезный кусок металла, держа его в руке, как измученный жаждой человек держит чашку с водой посреди бескрайней пустыни. Затем она почувствовала, как под ней что-то подается под тихий хруст проржавевших сточных труб и рвущегося металла. Ощущение было такое, словно она в темноте вышла на лестницу о существовании которой не знала. Ее охватило мимолетное, но сводящее желудок к и она свалилась, с криком падая во мраке, пока не врезалась в грязную воду. Холод пронзил ее, вышибая воздух из легких, вгоняя иголки в нервное окончание, и она запаниковала. «Не так, не так, не так!» Однако судьбе нет особого дела до чьих-то желаний. И увлекаемая бурным потоком, Маргравия ушла под воду. Та заполнила рот, нос, лишил ее зрения и слуха. Тонущее тело будто тисками сдавил предсмертный палящий жар. А затем покой. Маргравия проснулась, ощущая во рту вкус сточных нечистот. Она знала, что это иллюзия. Странная сенсорная память. И ох, какой забавный способ разума вспоминать перенесенную травму. Люмис. Громко загудели активирующиеся натриевые генераторы и вспыхнули свечи. Свет озарил маленькую жилую ячейку. Повсюду было голое железо. В одном углу стоял стул, на который Маргравия повесила одежду и прочие скудные пожитки. В другом размещалась глубокая металлическая мойка. В качестве постели служил грубый матрас. Скривившись от горячего пота, пропитавшего тонкие не с одеялами и ежесь от холода, который пощипывал кожу, словно навязчивый призрак, Маргравия заставила свое усталое тело принять сидячее положение. Боль пронзила ее, будто легион кинжалов. Только так она могла не позволить себе расплакаться. Сквозь единственное шестиугольное окошко на потолке внутрь поступал свет предрассветных огней Нижнего улья. Пройдя через его зернистый столб, она подошла к стулу и раскопала свое пальто. Отыскав пригоршню симуляторов, она разжевала их, поморщившись от меловой безвкусности, а затем стала перед ростовым зеркалом и оглядела свое обнаженное тело, исполняя ежедневный ритуал. Ее конечности были худощавыми, мускулистыми, но без излишеств. Бледная, молочно-белая кожа отражала свет, она была высокой, около шести футов ростом. глядевший в ответ льдисто-голубой глаз, выглядел бодрее и энергичнее, чем она себя чувствовала. Ее физическое и душевное состояние, точнее, отражал второй глаз, пожелтевший и налитый кровью. Серебристо-серые волосы, выбритые на висках и поставленные коротким гребнем посередине, обрамляли суровое, но не злое лицо. И все же оно казалось ей незнакомым, как будто из грязного стекла на нее смотрел кто-то чужой. понятными выглядели только шрамы, и они, по большей части, не изменились. Они пересекали тело, словно застежки молний, наискось перечеркивая ее полосками навсегда обесцвеченной плоти, вызвавшими у нее на лице гримасу легкого отвращения. Потянуть и оно раскроется. Все теплое, влажное и красное вывалится изнутри, от тела останется пустая обвисшая оболочка, разобранная. — подумала она, ведя пальцами по линиям нанесённых в ярости шрамов. После туннеля прошёл тридцать один день. — Император милосердный, — прошептала она и отвела взгляд, потянувшись за своей блузой. Маргравия замерла, наполовину развернувшись и задержав руку на полпути. Перед ней в свете из потолочного окошка стояла зловещая фигура, И мгновение она задумалась, может быть, кости и впрямь холодила не из-за залившего кожу лихорадочного пота, а по милости призрака? От фигуры пахло кровью и маслом, она выступала из тени плавными, но синкопическими движениями. Мелькнул клинок, лезвие которого блеснуло на свету серебром. На нее глядело лицо, застывшее в ухмылке, Взияющих в зияющих в палых глазницах слабо светились красные глаза. Маргравия опустила пистолет, который выхватила с портупеи и судорожно выдохнула. Оцепенелое лицо сморщилось, приняв насупившийся вид. — Мама, тебе надо что-то надеть. простудишься до смерти. Нахмурившись, Маргравия схватила свою блузу. — Чего тебе, Хелл? Кристо трудился в рабочих ямах Миагра всю свою жизнь. Он был патронщиком, причем хорошим. Его гильзы и боеприпасы имели коэффициент приемки 93%. Факторами было не так много рабочих, кто достигал 93%. Он гордился своей профессией, пусть она и была изнурительной и по большей части неблагодарной. Эффективность выполнения работы приносила и некоторые плоды. Еда чуть лучше, возможность выбирать линию. Не слишком много, но желудок оказывался набит плотнее, а кожа была прохладнее на максимальном удалении от плавильных печей, располагавшихся под производственным этажом. А еще это вызвало зависть у некоторых коллег по работе. Труд в ямах был суровым и бесконечным, что укрепляло тела, но озлобляло умы. Обычно эту злобу приберегали для смотрителей, которые усмиряли даже малейший намек на возмущение при помощи хлыста или болевой дубинки, не переставая при этом проповедовать о чистоте тяжкой работы и омовении честным потом во имя Императора. Когда предоставлялась возможность направить эту бессильную ярость на неприкасаемых блюстителей воли Императора и его военной машины, ею пользовались. Давящее чувство безнадежности выплескивали куда могли, перенося свое страдание на других. криста доводилось слышать угрозы шепотом и ловить ожесточенные взгляды, направленные в свою сторону. Он не верил, что они перейдут к делу. Поначалу. Рабочая яма была плотно, как птицефабрика, набита человеческими телами, дружно покачивающимися, будто метроном. Рабочих было так много, что держать под присмотром весь трудовой состав не представлялось возможным, однако никто не поднял бы руку на другого из опасения быть наказанным, по крайней мере в рабочих ямах. Впрочем к главной яме примыкали промежуточные помещения и там было менее многолюдно. Несколько рефекториев давали возможность принять пищу, а помывочный блок также служил камерой обеззараживания. Там на него и напали, сверкая зазубренными металлическими заточками в тусклом свете умывальной. Трое мужчин, ни одного из которых Криста не знал по имени, хотя и со вполне знакомыми лицами. Стычка вышла короткой и жесткой. Голый и покрытый коркой грубого порошка, служившего чистящим средством, он перебил их всех. Кристо был не из маленьких. Он обладал габаритами и мускулатурой. которые нападавшим не удалось компенсировать численным перевесом. Все произошло быстро и почти бесшумно. Кристо получил с полдюжины порезов, из которых в зернистые серые стоки с клокотанием уходившие в сливную шахту текла красная кровь. Один из трех нападавших заработал перелом шеи, второму вошла внутрь черепа вонзившаяся под подбородок заточка, а у третьего глаза были выдавлены так, что сквозь сильно развороченные глазницы можно было увидеть содержимое головы. Кристо быстро оделся, отдраил моечную кабину и по одному перетаскал тела к печи. Единственными свидетелями содеянного были тупо глядящие безразличные сервиторы. Он никогда не говорил о случившемся, поскольку это означало навлечь на себя самую строгую кару. Людей никто не хватался. Их пропажу, если и вообще заметили, списали на высокую убыль кадров в рабочей яме. Наказанием за убийство являлась лоботомия. А Кристо не хотелось оказаться среди полуживых автоматонов, на глазах которых он сжигал три трупа. Одно дело убивать во имя императора, но совсем другое убивать тех, кто обязался выполнять для него священную службу. Обо всем этом Кристо думал, выжидая под карнизом. У него на поясе был пристегнут нож, а в кулаке он сжимал пригоршню стреляных гильз и знал, что ему придется убивать снова. Он стоял в тени ломаной дуги. Старый мост между ульями, железноделов и торговыми... Старый мост между ульями железноделов и торговым районом под названием «Fellow Hope» знавало лучшие времена. Обветшалый и годный только под снос, он выгибался будто сломанный человеческий позвоночник. Через две трети своей протяженности он кончался обрывом, уходившим в глубокий овраг, где до сих пор лежали массивные куски ферракрита и перекрученная металлическая арматура, оставшаяся после обвала. Выйдя из-под прикрытия моста, Кристо начал спускаться в враг, направляясь к кольцу далеких огней. Приблизившись, он разглядел дюжину горящих бочек, составленных неплотным кругом. Вокруг очерченные пламенем границы собиралась толпа хохочущих и улелюкающих фигур, одетых в грубую кожу и украденные из факторума комбинезоны. Толпа была взбудоражена до исступления, накачана наркотиками и дешевым самогоном. Большинство было при оружии. Кристо видел дубинки, костыли с грузовой железной дороги, клинки. Впрочем, никаких пушек. Толпа перемещалась, толкаясь, спихаясь и перелаиваясь, и при этом в ней не возникали просветы. Каждый раз удавалось мельком увидеть, что находилось дальше, внутри круга. Двое женщин из городских гладиаторов, в коже и боевой раскраске, руки обмотаны бинтами для лучшего хвата. Одна с торчащими вверх шипами огненно-рыжих волос держала кусок разорванной цепи, другая пригибалась за крышкой от бочки, используя ее в качестве импровизированного щита. С одной стороны ее голова была выбрита, а с другой отрощенные волосы фиолетовой волной закрывали половину лица. Обе уже получили рассечение, но у обладательницы цепи была сильнее жажда убийства. Она вскинула руку, чтобы нанести противнице удар, и Кристо смог как следует ее разглядеть. Тогда-то он и перешел на бег.